Глава 9 Александра. Место, где проходили тренировки будущих участников рассветных игр, я представляла как классическую арену или хотя бы амфитеатр, как было у гладиаторов. Но то, что я увидела, повергло меня в легкий шок. Разрыв шаблонов — это дело такое, я вам скажу, неблагодарное. Мозг сразу не желает понимать, что вот это реально то самое место, где тренируются биться, защищаться и убивать. «Ничего себе!» — проговорила я и, не удержавшись, присвистнула. «Представьте себе. Круглое помещение размером с футбольное поле, а то и больше. Выполнено все в бело-золотых тонах. Центр этого места — идеально круглый пруд, где гладью сверкает бирюзовая вода. Вокруг — небольшая дорожка, выложенная белым камнем. А еще чуть дальше по кругу идут трибуны с разными ложами. Простыми и вычерными одна ложа так и вовсе наводит на мысль, что принадлежит самому вождю». Над прудом каким-то чудесным образом висит, не знаю на чем держится самый настоящий островок желтым песком. «Здесь и проводятся рассветные игры?» — спросила Эшо. «Нет, ты что!» — улыбнулась она. «Здесь проводятся обычные развлекательные бои, еще казни или помилования, когда речь идет об известных личностях, и нужно участие клана и народа Бахадура. Еще здесь тренируются, а сами игры проводятся в других местах. Не спрашивайте, где я не отвечу на этот вопрос, потому что каждый раз это новое место ничем не похоже на предыдущее. Ясно. А я думала, все здесь будет. Пробормотала я, разглядывая воистину громадное помещение. Странно. А внешнее здание выглядело не таким огромным. Магия, скорее всего. Как раз и тренер здесь. Шепнула мне Эша и кивком голову указала на небольшую точку на острове. Тренер сидел с закрытыми глазами в странной позе, хвост его был собран в ровное кольцо, и, наверное, мужчина медитировал. А потом я увидел недалеко от него еще одного нага. «Вжух, вжух, вжух!» свистели во его руках парные клинки. Потом он вдруг подкинул оба клинка, и они нереально грациозно рассекли воздух. Мужчина крутнулся вокруг своей оси, несмотря на массивный золотисто-коричневый цвета хвост, и ловко поймал оружие. Это была обезупречная игра лезвий. Так красиво и смертельно опасно, что я не могла оторвать от его движения зачарованного взгляда. «Оу, Масуд Брам здесь!» — паникла Эша. «Вы начальник и защита всего нашего клана. Раз он здесь, то это надолго. Он умный и хитрый, Александра. Он сразу заподозрит неладно и доложит отцу. Пойдем отсюда, лучше выберем другое время и...» «И что?» пожалая плечами. «Чего ты трусишь, Эша? Я твоего отца не боюсь, он мне не указ. Я не его подданная и вообще не жительница этого мира. А про твоего возлюбленного ничего говорить не будем. Но лучше не стоит. Он ведь такой дотошный, начнет хитрыми вопросами все выпрашивать, и мы обе не заметим, как обо всем расскажем. Идем». Эша окончательно расстроилась и собиралась трусливо сбежать. Но военачальник нас заметил и резко прекратил радовать лично меня игрой своего потрясающего тела и безупречным владением холодным оружием. Масот оказался такой же комплектацией, что и вождь. но ну, как-то ростом выше, что ли. Волосы у него были цвета темного каштана и заплетены во множество косичек, которые он собрал на затылке. Тело его было обнажено, и я с удовольствием полюбовалась на бронзовую кожу капельки пота, стекающие по тугим канатам мышц, Хвост, что ни странно, мне очень понравился. Растетка рисунок были хороши. И его лицо было под стать. Волевое, умное, пытливое, жесткое и хищное. Прямой нос с небольшой горбинкой, тонкие плотно сжатые губы, высокие скулы. Опасный индивид, быть может, опаснее самого вождя. Но тут нет ничего странного. На таких должностях дураке не держится. Мертв обратился военачальник к тренеру. «У нас гости». В ту же секунду тренер открыл свои змеиные глаза и уставился на нас с Эшей. «Амина», — поклонились Эша Наги, потом перевели взгляд на меня, и военачальник произнес насмешливым почтением. «Райни». Я не знала, как они собираются спуститься с этой подвешенной арены, как вдруг, едва оба змеи приблизились к краю, По всему периметру появилась лестница, по которой они исползли. «Амина, что вы здесь делаете?» — поинтересовал свой начальник. Девушка вздохнула и покосилась на меня, видимо, ища поддержки. Я хмыкнула и взяла бока за рога. «Мы здесь из-за меня», — сказала я, и, не позволив Нагу хоть слово вставить, представилась. «Мое имя Александра, и я не рая, ни вождя. И становиться ей не собираюсь». «Это не от вас зависит», — мягко произнёс Масут. «Воля Амина — закон для всего клана». «Но не для меня», — сказала жестко. «Я воин, и я пришла сюда, чтобы внести в список участников рассветных игр свою кандидатуру. Я желаю не просто участвовать, а собираюсь победить. Где нужно подписаться, чтобы вы зафиксировали мое имя? И когда я могу приступить к тренировкам и поговорить по поводу самих игр?» кажется я удивила мужчин а Эша побледнела и кажется собиралась провалиться сквозь землю ну да сначала я хотела все по-тихому выяснить но только сейчас решила а смысл зачем время терять все равно все обо всем узнают переодеваться в парню вы не смогу слишком фигуриста и сразу понятно что я женщина а про сами игры еще выясню. главное добиться самого участия там уже по факту Тренер покосился на закаменевшего военачальника, потом посмотрел на меня снизу вверх, сверху вниз и еще так раз пять, явно оценивая меня, как дурочку, возомнившую себя воительницей. «Амин знает о вашем желании, Райни Александра!» Ледяным тоном поинтересовался военачальник. Вся мягкость его голоса тут же испарилась, остались сталь и холод. Я шевжала голову в плечи, а я, наоборот, еще больше расправила, и, хмыкнув, произнесла. «Знает. Или не знает. Есть разница. Я не его райни. И в правилах нет условий, запрещающих принимать участие женщинам, особенно если она воин. И я не лгу. Вы бы это почувствовали?» Мужчина сузил змеиные глаза. Из его рта показался раздвоенный язык. Сколько мы так мерились взглядами, сказать трудно. Но вмешался в наш молчаливый поединок тренер Мерт. Наг не очень крупный, даже, можно сказать, очень худой, но жилистый. Хвост ярко-зелёный, практически однотонный. Возраст определить сложно. Если вы начальнику на первый взгляд могу смело дать лет сорок, то вот Мерту могло быть как и сорок, так и все шестьдесят, и даже семьдесят. Но вообще у нагов возраст может быть такой, что от цифры обалдеешь, а выглядят они просто вах. Бессмертные. Что с них взять? Мерт ещё был абсолютно лысым, прямо настоящий сенсей. И вот он нарушил тягостное молчание и давящее напряжение. «Александра, вы правы, кто угодно может участвовать, но только под присягой. Перед играми вы должны будете дать магическую клятву, что в случае победы не потребуется отомин и выполнение желания, противоречащего свободе народа или грозящей гибелью, войной и прочими бедствиями, а также убийств, пыток и подобное. Подробную речь все участники должны выучить и произнести перед играми». «Хорошо», — согласилась я. Военачальный грозно сложил руки на могучей груди, и буравил своим взглядом, норовя прожечь во мне дырку. Сенсей вдруг коварно улыбнулся. «Но еще вы должны получить разрешение на участие профессионального тренера. Затем подписать договор об участии в рассветных играх. После этого на время переходите во власть тренера и выполняете все его команды, подчиняетесь правилам и готовитесь к самим играм. Жить будете в общей казарме с остальными участниками». «Ну, если мне сказали, что это будет длиться несколько лет или даже год, то я бы хорошо подумала, так? «Хорошо», — снова согласилась. Я к явному неудовольствию обоих нагов. «Вы ведь и есть тренер, уважаемый мэрт? Вы даете свое разрешение?» «Тренером может назваться любой наг, обладающий боевой подготовкой», — вместо сенсей ответил военачальник. «Раз вы назвались воином ранее Александра, то докажите, что это не просто слова. Если вы выстоите в поединках, то получите мое разрешение на участие». Я и Я напряглась чуя подвох. «Ладно», — протянула я. «И с кем будет поединок?» Он расплылся в хищной улыбке. «Со мной. Бой до первой крови и по длительности...» Он посмотрел на меня с насмешкой и сказал. «Бьемся одну минуту. Выстоите бой со мной, потом бой с иллюзорной сущностью. И что ж, я преклоню перед вами голову и дам разрешение на участие». Он не верил, что я могу выстоять, и решил преподать мне урок. Но биться самим военачальником... «Кажется, моё участие в играх уже можно назвать замертво погребённым». «Но я не привыкла сдаваться и отступать». «До первой крови, значит? Отлично. Разобью тебе нос и полюбуюсь на окровавленную рожу второго лица клана Рави». «Идёт!» — оскалилась я. мне как даму пропустили вперёд на эм, ринг или правильную площадку для тренировки, которая действительно была в песке. Змей поднялся следом со словами «Есть еще возможность придумать ранее, а никто не станет вас журить или насмехаться за желание поиграть в воительницу». В его словах послышались нисходительные нотки. Змей решил, что мне делать нечего, и я просто дурюмаюсь. «Меньше слов, больше дел, уважаемый Масудбрам!» произнесла я холодно, медленно оборачиваясь к нему лицом. Он снова посмотрел на меня так, словно желал испепелить. Но я не отвела взгляда и не вздрогнула, когда он зашипел, явно недовольный моим поведением. «Ха! То ли ещё будет!» «Хорошо, упрямая птичка, будь по-твоему!» произнёс он с угрозой. «Но предупреждая бой будет настоящей, взрослой и до первой крови!» «И я не глухая!» отозвалась в ответ. «Мне не нужно дважды повторять условия!» «Ненавижу, когда меня принимают за идиотку!» «Даю полчаса на разогрев!» сказал военачальник и покинул арену. Я же глубоко вздохнула. Нужно успокоиться и хорошо размяться. Как назло в голову лезли трусливые мысли, и возникло желание убежать и спрятаться. «Куда ты лезешь?» — верещал внутренний голос. «Наги не твоего уровня соперники. Тебе до них, как до края Вселенной обратно». Тряхнула головой, прогоняя дурные мысли из головы, рявкнула сама себе. «Я справлюсь». Сняла себя обувь, освободила ногу от кинжала, а потом сдернула и юбку, оставшись в одних лишь коротких шортиках-трусиках и топе. «Так, разминка. Хорошо разогреть руки, плечи, ноги, торс». Не хватало еще связки потянуть в самый ответственный момент. «И передо мной стоит простая задача — достать змеи первой и пустить ему кровь. Легко же?» «Наверное. Только при этой легкости не умереть бы». Закончив быструю разминку, я встряхнулась и осмотрелась. Когда мы пришли сюда с Эши, помещение было пустым. Кроме тренирующегося военачальника и медитирующего тренера... «Зато сейчас сюда набежало народу столько, так что мне стало не по себе». «Нет, вы не подумайте, я не боюсь зрителей. Всегда выступала на боях с полным залом. Просто сейчас бой в другом мире с соперником, возможности которого однозначно превышают мои собственные. Да и быть ещё больше обсуждаемой среди нагов тоже не хотелось». Увы, людей наги заняли места на трибунах. С удовольствием ждали поединок их военачальника с какой-то зарвавшейся человечкой. Гадство. А потом я увидела что зрители непростые — это были воины, видимо, пришедшие на тренировку, но им не позволили взойти из-за нашего скорого боя. «Чёрт!» готова хмыкнул появившийся, словно из ниоткуда змей, и сделал пас левой рукой. Нас тут же накрыл полупрозрачный, чуть отливающий золотом купол. Затем Наг сделал ещё один пас. Его тут же окутало лёгкое золотое сияние. Буквально мгновение передо мной уже стоял мужчина на ногах без хвоста. «Уравняли шансы», — оскалилась я, рассматривая длинные мускулистые ноги, затянутые в коричневые штаны. Ступни у ног были босые. Мужчина тоже усмехнулся, разглядывая мои голые ноги. «Даже так? Я уж решил, Рай не будет биться в юбке». «Не сегодня», — ровно ответила на его колкость и спросила. «Оружие или рукопашный? Если честно, биться с оружием — вариант не для меня, но, по крайней мере, в данный момент». «Предлагаю вам сделать выбор с оружием или без». Сдёрнул он одну бровь. Нак откровенно надо мной насмехался. И, чуя пятой точкой, собирался не просто пустить мне кровь, но сделать это красиво, чтобы удивить зрителей и научить меня уму-разуму, дабы в следующий раз не нарывалась. Но у меня есть козырь в рукаве. Я действительно хороший боец. Предлагаю рукопашный бой, уважаемый военачальник великого вождя. Не удержалась и произнесла с лёгкой издёвкой. Со стороны зрителей пошёл гул. От юбки оторвала несколько лент и привычно обмотала ими руки. Ни тренировочные бинты, но лучше так, чем ничего. Мужчина никак не прокомментировал мои действия. Мы вышли в центр, и я приняла оборонительную позицию. В боксе мне очень нравится кураж, ведь бой на ринге подобен охоте. Кулаки у меня крепкие и много сил, и вот сейчас, заняв привычную позицию, я, как всегда, ощутила холодное спокойствие. Разум очистился, все мысли покинули мою голову. Я словно увидела себя со стороны. Сильная, сосредоточенная. И готовая ко всему. Соперник мой был очень силён и гораздо опытнее меня. Тут даже говорить не о чем. Но мой плюс в том, что Нак не ожидает от меня никакого подвоха. Он не видит во мне соперника, не видит во мне воина и воспринимает как букашку, которой следует указать её место. И это станет его ошибкой. И обернётся провалом. И оценила его боевую стойку, уверенный хищный взгляд, положение рук и странное скрещивание пальцев. Нечто похожее на кунг-фу. «Что ж, бой будет жарким». Масут напал первым и сделал обманный манёвр, будто собирался ударить меня ногой, но тут же задействовал руки. Быстрый, слишком быстрый. Я лишь чудом умудрилась отскочить. Избежала сокрушительного удара ребром ладони по грудной клетке. на окне дал мне передышки. Он снова набросился. Я инстинктивно подняла руки в защите, хотя не знала, с какой стороны последует очередной удар. Ведь военачальный слон-танцор кружил вокруг меня и наносил ощутимые удары. Хоть защита у меня была хорошая, отработанная, но всё же... Я пропускала некоторые удары, а ведь они были нанесены вскользь и не до крови, и синяки уже намечались. Я начала злиться. По сути, я стояла в центре, и только и делала, что следила за мужчиной, который вытанцовывал передо мной, ударяя меня с немыслимой скоростью. Я защищалась, и еще ни разу не вышла в атаку. Его удары сыпались на меня точно град. Он изматывал меня, я начала уставать. Проклятие! О злости я зарычала, и, отбив очередной сокрушительный удар, бросилась на нага со своей фирменной двойкой. Но вдруг меня резко отшвырнуло назад, я упала на одно колено. Лёгкие судорожно сокращались, перед глазами всё поплыло. тряхнула головой и увидела тень. Интуитивно откатилась в сторону и вовремя. Сейчас наг в кровь разбил бы мне лицо. Но нет. Это я собралась надрать ему задницу и расквасить нос, а не наоборот. Что-то внутри меня словно лопнуло, посвобождая некую силу, второе дыхание, которое позволяет совершать невозможное. Адреналин бил по нервам. Я вся подобралась и оскалилась, глядя на замершего напротив меня мужчину. Серьезный, спокойный. Он ни капли не устал. Зато я дышала так, словно догоняла поезд. Да еще и выглядела потрепанной. Пот с меня лился не ручьем, а водопадом. Нак выглядел так, словно просто прогулялся неспешным шагом. Зараза. Нак чуть расслабился, наблюдая мою усталость. Буквально на доле секунды он приоткрылся, и мне этого хватило, чтобы совершить удар которым учил меня отец и который никогда не применялся в боксе, так как был запрещен. Классический удар самурая. Начинается он левым плечом. Вложив в него всю свою силу и решимость, я бросилась на Нага и ударила точно в ребра. Не поверив своим ушам, когда отчетливо раздался громкий треск, я посмотрела на побледневшего Масуда. Из тела Нага торчало два переломных ребра. Его бок моментально окрасился алой кровью. Не смертельно, но очень больно. Судя по судорожному вздоху, сломанное ребро задело и проткнуло лёгкое. Чёрт! Пневмоторакс! Я сделал шаг назад и оглядела с надеждой, что сейчас прибежит помощь, и раненого воина уложат на носилки унесут, так сказать, с поля боя. Но в помещении стояла мёртвая тишина. Сам военачальник с удивлением глядел на свой бок, из которого толчками вытекала кровь и торчали острые кости. «Мертв!» — окликнул я тренера. «Бой окончен, кровь пролилась. Нужен доктор? Лекарь лек... кто тут у вас?» Я подошла к границе арены и тронула пальцами купол, пружинистый и непропускающий. Купол тут же исчез и на арену взошел. Нет, не мертв. «Мой Амин!» — хрипя произнес Масут и склонил голову, вытянув руки по швам. «Черт, ему же сейчас капец, как больно!» «Что происходит?» С ледяным спокойствием поинтересовался вождь, глядя прямо на меня. У меня от этого взгляда вдруг коленки дрогнули. Вождь был не просто зол, он был в бешенстве. «Ничего особенного», — наконец произнесла как можно более непринужденным тоном. «Просто решил принять участие в рассветных играх». «Масуд», — прорычал вождь, продолжая буравить меня взглядом. «Ваша ранняя Александра прошла первый этап, мой амин», — отозвал свой начальник. «Уйди с глаз долой, пока я тебя не убил», — рыкнул он на Нага и, прищурившись, произнес шипением. «Значит, срешила все по-своему, глупая человечка. Ну что ж, правила одни для всех, и даже я не вправе их нарушить. Первый-то пройден Александра, но не второй, и ты его не пройдешь». «Это угроза?» — хмыкнула я. «Это реальность», — уже нормальным голосом сказал Сандр, изловеще улыбнувшись, челкнул пальцами со словами. «Раз ты сама начала эту опасную игру, Александра, то продолжай ее немедленно. Второй-то подбора, уровень высший». «Чего?» — опишула я. Но Нак тут же исчез, зато на меня вдруг помчался. «Боже, это что, динозавр? Дракон?» Никаких медленных выходов и никакого предупреждения. Я едва успела сгруппироваться и отпрыгнуть с его дороги, иначе монстр меня бы просто затоптал».